Глава 8 Интеграция. «Как насчет основного цвета? Может, выберем красный?» Продолжала хлопотать вокруг графа Рианна. «Благородный оттенок бордо будет очень в тему». Шардон отрицательно мотнул головой. «Нет, меня вполне устраивает зеленый. Психологи считают, что он успокаивает и настраивает на позитивные эмоции». «Только нужен оттенок более нейтральный, не такой ядовитый. Как насчет цвета 2Е8Б57?» Мари вздрогнула и сделала шаг назад, удивленно глядя на мужа. Угрюмый перехватил ее взгляд и покрутил у виска, комментируя «Так-то он мужик хороший, только малость по голове на войне стукнутый. Может целителю толковому его показать?» «Оливковый? Ментоловая зелень? Малахит?» «Я думаю, ментоловый оттенок подойдет лучше всего». «Кстати, герцог Бурвильский обожает охотиться, и это еще один плюс в пользу зеленого», продолжал предлагать варианты Шардон. Затем за дело взялась графиня. «Что мы знаем о герцоге? Он старый военный, а его род очень древний. Значит, ненужная роскошь и вычурная мишура нам ни к чему». С этими словами она убрала самые богато украшенные наряды с пестрой вышивкой. «Строгий покрой, напоминающий военную форму. Повышаем параметры удобства и понижаем привлекательность». Узкие лосины сменились удобными брюками из мягкой ткани, а белая шелковая рубашка с расшитыми золотом манжетами на более простую, сдержанного оттенка. Теперь нужно добавить вензеля, крохотные коронки и что-то, указывающее на древность рода Шардоне. Но мой род совсем молодой. Позаимствуем элементы из гербов каких-нибудь известных фамилий. Тебя называют рыжим лисом, а это довольно старинный символ, который используется наряду с мангустами и крабами. «Крабами?» — усмехнулся Ухарис. «Это воплощение надежности и стабильности. Кстати, краб — это также эмблема императорской панцирной пехоты. И еще нужно как-то обыграть ваше, то есть, разумеется, наше фамильное занятие. Как насчет лисьего хвоста из белоснежной пивной пены?» «Выглядит стильно». Сумракс по описанию набросал эскиз герба семьи Шардоне. «А по мне так странновато», — заглянула ему через плечо Рианна. «Лиса рыжая, а хвост у нее белый. Может, тогда всю лесу белой сделать?» «Ого, и упитанный», — добавил Корвин. «И получится толстая белая полярная леса, то бишь полный писец И девиз у шныги позаимствуем. Всех убью, один останусь». Так, за шутками-прибаутками, они все же подобрали для Шардона весьма стильный наряд. «Только вместо камзола лучше подойдет охотничья куртка или мундир», — одобрительно кивнула леди Мари. По новой легенде, Шардон занимался расширением фамильной сети пивоварен и поиском новых рынков сбыта продукции. К тому же это была чистая правда, которую можно легко проверить при помощи заклинаний или особых умений. Лгать он по-прежнему не умел, поэтому чем больше в его истории будет истины, тем лучше. Правда, в случае с подозрительным герцогом Бурвильским не стоит разбрасываться дармовыми бочонками вина или пива, насколько бы фамильными и старинными не были рецепты их изготовления. Наверняка тот решит, что его снова хотят отравить. Да и вообще завоевать доверие такого человека не так-то просто. Но совместными усилиями им удалось разработать план, который должен был в этом помочь. Теоретически. Некоторое время спустя. Заповедник Хара. Комната трактира Пивной Барон. Эх, 30% дохода от трактира теряем. Сокрушался Корвин, перенастраивая клановый портал для связи с новым местом. «А может, наоборот, из этого города приток посетителей будет больше?» Попыталась успокоить его сестра. «Посмотрим. Но пока нет смысла вкладываться в рекламу пивного барона, потому что если у нашего бородатого товарища не выгорит, то придется опять настройки менять». «Что-то ты совсем в пессимизм ударился, братишка». «Наверное, это все дурное влияние у Грюмого. Надо бы поменьше с ним общаться». Вымученно улыбнулся Корвин. «Ноги беспокоят? Скорее тот момент, когда с меня снимут протезы». «Тебе-то чего?» «На работу ходить не надо, игра уже сейчас приносит столько же, и доходы клана постоянно растут». Кирилл открыл рот, чтобы возразить, но лишь махнул рукой и сменил болезненную для него тему. «Кстати, насчет клана. Зеленкин хотел поговорить о стратегии развития. Сказал, что есть у него на этот счет интересные соображения. Включаю», — предупредил эльф. «Он дернул массивный деревянный рубильник» огромными болтами, прикрученной к раме стационарного портала, и тот задрожал, заскрипел и окутался голубоватым сиянием. «Готово! Можете отправляться!» — крикнула Рианна, обернувшись к выходу. Дверь в комнату распахнулась, и в нее начали протискиваться мрачные типы, с ног до головы закутанные в черные плащи. Вот две фигуры столкнулись в тесном проходе и начали пихаться локтями, не желая уступать друг другу. «Эй, сержант, ну куда ты прешь?» «А ты что, не видишь? И вообще я первый вошел!» Сзади появился еще один тип в плаще и тут же ответил спорщикам парочку весистых оплеух. «Эй, вы двое, я вам чего сказал? А ну следите за своими языками!» «Так точно, господин капитан!» «Что ты сказал?» «В натуре пахан, просто мы с корешей маленькой берега попутали!» «Век воли не видать!» — подтвердил второй. «То-то же! Смотрите у меня, а не то оба на парашу пойдете!» Один за другим, закутанные в плащи фигуры, входили в портал и переносились за тысячи километров в город Кураган, появляясь на южной площади одного из крупных городов империи. Разведывательный отряд, отправленный со специальной миссией во владение герцога Бурвильского. «Но «Ну, теперь нам остается только ждать», – вздохнул Корвин. «Пошли перекусим, что ли?» Двое суток спустя, окрестности Курагана, охотничьи угодья герцога Бурвильского. «Левее, зверь по левой тропе ушел, господин герцог!» Егерь махнул флажком, указывая направление. Огромный черный скакун, закованный в шипованную броню, притормозил, вспахивая копытами землю, и тут же мимо промчалась десятка хорошо вооруженных всадников в доспехах, вооруженных арбалетами и короткими копьями. Они скрылись там, куда минутой ранее убежал раненый кабан 35-го уровня. Прошло пять минут. «Капитан Гуфон, герцогу Бурвильскому, ваше сиятельство, дорога чиста». «Герцог Бурвильский капитану Гуфону. Благодарю за службу. Ждите меня!» Герцог пришпорил скакуна и тоже свернул на звериную тропу, следом за ускакавшей вперед личной охраны Еще три десятка егерей и гвардейцев двинулись следом на небольшом отдалении. Роберт Бурвильский пригнулся, использовал умение поиск следов, и перед ним рассыпались вереницы отпечатков разных цветов и размеров. Когтистые лапы, раздвоенные и расстроенные копыта – даже отпечатки босых человеческих ступней или похожих на человеческие. Самые свежие пятна светились ярче прочих и точно указывали, куда скрылся раненый кабан. «Егеря, вперед!» скомандовал герцог, и десяток одетых в пятнистые зеленые наряды всадников ускакал вперед. Зверь загнан, осталось лишь прикончить его. Это была не самая сложная охота, Роберт даже не успел проголодаться, так что сегодня придворный повар, прихваченный из замка, останется без работы. Странно, а куда подевался отряд Гуфона? Негромко заметил один из стражников. И действительно, десятка телохранителей, которые должны были прочесать лес впереди в поисках возможных убийц, прячущихся в кустах или на деревьях, уже должны были вернуться, но их нет. Герцог Бурвильский капитану Гуфону. Эй, капитан, у вас там все в порядке? Впереди раздался рев кабана, и герцог позабыл о пропавшем отряде, так и не дождавшись ответа от его командира. В нем разгорелся охотничий азарт, и Роберт Бурвильский безжалостно пришпорил скакуна. В правой руке охотника появилось длинное копье со сверкающим наконечником, зачарованным на повышенный шанс и силу критического удара. Вереница свежих следов, оставленных недавно проехавшими тут егерями, вдруг превратилась в хаотичную мешанину, а потом они вдруг и вовсе пропали. Осталась лишь изрытая копытами земля, покрытая пятнами свежей крови. «Что тут?» – начал герцог, но договорить ему не дали. Сперва стрела вонзилась ему в горло, а затем магическая вспышка лишила зрения и слуха. В довершении всего что-то тяжелое и тупое ударило бывшего генерала по темечку, вешая на него дебаф оглушения. Герцог открыл глаза и попробовал шевельнуться, но что-то крепко держало его за руки, так что попытка лишь вызвала вспышку острой боли. Ее Непись ощутил, как невозможность сосредоточиться на каком-то одном мыслительном процессе, 70-процентную просадку вычислительных мощностей и кратковременное падение параметров интеллекта, ловкости и удачи. И руки пару секунд отнялись, перестав его слушаться. «Проклятие!» – простонал он. «Что, хорошо приложили?» – раздался где-то слева незнакомый голос. К сожалению, дебаф ослепления еще не прошел и мешал ему прочитать даже имя говорящего в чате локации. «Кто здесь?» «Такой же пленник, как и вы, господин герцог». «Пленник? Где я? На меня напали там, на дороге». «На мой обоз тоже. Вчера, на закате. Обычные лесные разбойники, насколько я понял». «Разбойники? Здесь? Это невозможно!» «Мне тоже так сказали в городе, поэтому я и выбрал этот путь как самый безопасный. Увы, похоже, что меня обманули и заманили в засаду. А вы здесь какими судьбами?» «Охотился», — коротко отозвался герцог Бурвильский. «Эй, Гуфон! Таркан! Мурдрагил!» — закричал вдруг он. «Ваши друзья, наверное», — предположил незнакомец. «Увы, но мы с вами здесь одни». «А где? Что стало с остальными?» «Мою охрану перебили, всех до единого. Ну, разве что проводник сбежал, едва началась заварушка, так что...» И собеседник многозначительно умолк. Наконец, все дебафы прошли, и герцог смог открыть глаза и осмотреться. Он был заперт в небольшой клетке, сколоченной из толстых и на вид прочных веток. Руки Роберта оказались надежно связаны, так что доступ к инвентарю и прочей экипировке был заблокирован. Второй пленник сидел в соседней клетке. Это оказался высокий мужчина плотного телосложения в потрепанной охотничьей куртке, под пятнами грязи и крови на которой угадывались очертания фамильного герба. Полоска здоровья над его головой была заполнена всего на две трети, а среди иконок дебафов затесалась пара травм средней тяжести. Судя по всему, соседу тоже здорово досталось. «Как долго я пробыл без сознания? Приволокли вас около часу назад. А уж когда вас по темечку приласкали, мне неизвестно». Пожал плечами второй пленник. «Ага, понятно. Ну что ж, будем знакомы. Я герцог Роберт Бурвильский, хозяин здешних мест». «А вы, граф, явно откуда-то издалека в наши края прибыли, верно? Не припомню, чтобы мне доводилось слышать о семье Шардоне».